Благодаря этим энергичным и своевременно принятым мерам, да сильному от природы организму, свою жизнь я спас, но мое прекрасное новое пальто безвозвратно погибло вместе со всем остальным, что еще было надето на мне. Всего больнее мне было именно за пальто, потому что оно нравилось мне лучше всех других, когда-либо бывших в моем владении верхних одежд. Но такова уж моя участь». Как только я заведу себе что-нибудь, особенно по сердцу, сейчас же с этим и стрясется беда. Как-то раз летом я приручил к себе крысу, я был еще зеленым подростком, и так привязался к этой крысе, как только может мальчуган привязаться к живому существу. Вдруг моя крыса бесследно исчезла, оставив меня в глубоком отчаянии. Только осенью она нашлась, утонувшей в глубокой банке с малиновым вареньем я прямо ненавижу сырую погоду в городе. И не самая сырость возмущает меня, а неразлучная с ней грязь. Эта грязь положительно преследует меня, словно я обладаю особенной притягательной силой для нее. Стоит мне только в дождь пройти несколько шагов по улице, как я уже облеплен грязью снизу доверху. Поневоле пожалеешь о своей притягательности, подобно той бедной старушке, которая была оглушена на оба уха молнией. Другие люди целыми часами могут разгуливать по грязи, и она почти не пристает к ним. Мне думается, что останься каким-нибудь чудом во всем Лондоне, только комочек грязи, он обязательно очутится на мне, хотя бы вместе со мной прошла мимо него целая толпа. Это мое странное свойство доставляло немало огорчений моей доброй матери, которая при всех своих стараниях никак не могла вести меня чисто. Мне бы хотелось отвечать взаимностью на эту непоколебимую ко мне привязанность уличной грязи, но никак не могу. То, что называется особенностями Лондона, внушает мне непреодолимый ужас. Вообще, я всегда чувствую себя таким жалким ничтожеством в дождливые дни, что готов все их проспать в чистой, сухой и теплой постели. В дурную погоду все не по мне. Мне все кажется, что именно в такую погоду на улице гораздо больше народа, езды, собак, то и дело попадающихся под ноги, и всякого рода других неудобств, чем в хорошую. В это время мне все так противно, исключая, само собой разумеется, моей собственной особы, и я такой раздражительный, что лучше никто и не подступайся ко мне. И как нарочно, в дождь мне всегда приходится нести в руках особенно много покупок так что я никак не могу ухитриться открыть зонтик. Особенно не могу терпеть апрельской погоды. Кстати сказать, совершенно напрасно эта погода называется апрельской. Такая погода бывает только в мае. Поэты находят эту погоду очень милой. Это потому, что она своим непостоянством, каждые пять минут у нее перемена, напоминает им привередливую женщину. Никак не могу понять, почему именно такая женщина преимущественно вызывает восторги поэтов. Лично мне капризницы вовсе не нравятся, и я ничего не нахожу в них обольстительного. Впрочем, поэты — такой народ, который другим не указ. В этом и состоит их оригинальность. Но пусть себе на здоровье они восторгаются истеричной капризницей, которая сама не знает, чего хочет. В одно и то же время она и плачет, и смеется то подарит вас лучезарной улыбкой, то вдруг огорошит чуть не прямой грубостью, то прыгает, как коза, воображая, что изображает воздушную сельфиду, то забьется в угол и смотрит кислее всякого уксуса, то жгуча, как огонь, то холодна, как лед. Словом, постоянно переходит из одной крайности в другую и ставит вас в тупик такими странностями. Вкус по отношению к женщине — дело личное, и в сущности ни до кого постороннего не касается. Но восхваление дурной погоды – дело, так сказать, уже общественное, и мы вполне вправе выразить этому за это преступное восхваление наше негодование. Слезы женщины не могут промочить насквозь даже ее обожателя, не говоря уже о целом обществе. Ее холодность не вызывает ни удушья, ни ревматизма. Между тем, как плохая погода – может причинить большое зло всему городскому населению. Что же касается специально апрельской погоды, то я скорее могу примириться с днем, который сплошь нехорош, холодный, сырой, туманный, ветреный, но не выношу смеси дурного с хорошим. Мне положительно досадно видеть над своей головой лазурное небо в то время, когда ноги шлепают по грязи, и я бешусь, Когда вслед за сильнейшим ливнем вдруг выглянет яркое солнышко и смотрит на нас с такой насмешкой, словно хочет сказать: Дорогой мой, неужели ты сердишься на мое отсутствие? Охота тебе, ведь я только хотела пошутить с тобой. В течение нашего лондонского апреля не успеваешь открывать и закрывать зонта, в особенности, когда это орудие с так называемым автоматическим приспособлением. Кстати, об этом приспособлении. Года два тому назад я приобрел себе такой автомат. Ну и было же мне с ним возни. Расскажу этот случай поподробнее, он стоит того. Зашел я в один шикарный зонтичный магазин на Стрэде и робко проговорил. Мне бы хотелось иметь хороший зонт, который мог бы защитить меня от дождя. И кроме того, не позволял бы забывать себя в трамвае и других подобных местах. Улыбнулись и ответили. Не желаете ли автомат? «А что это за штука?» — осведомился я. «Это зонд новейшего изобретения. Он так превосходно устроен, что сам открывается и закрывается», — Пояснили мне и показали это новейшее превосходное изобретение. Прельстился и купил автомат, найдя его и в самом деле очень удобным. Стоило только нажать пружинку, и зонд тотчас открывался. Новый нажим пальцем в другом месте, и зонд закрыт но это было так лишь в магазине. Когда же мне понадобилось открыть его во время ливня на улице, то это не удалось. Стою, верчу автомат во все стороны, трясу его, нажимаю изо всех сил на пружинку, бронюсь сквозь зубы, выхожу от досады из себя и промокаю насквозь. Но лишь только дождевая туча пронеслась и выглянуло солнышко, мой автомат вдруг с резким щелчком распустился Закрыть же его вновь, несмотря на все усилия, я не мог. Вторая пружинка тоже не слушалась. Так мне и пришлось шествовать по улицам под ясным голубым небом, держа над головой распущенный зонт. И умолять с послать новую хорошую тучу, чтобы меня не сочли за сумасшедшего. Однако этим дело не кончилось. Через четверть часа автомат внезапно захлопнулся надо мной, причем стащил с меня шляпу, которая и шлепнулась прямо в грязь. Вокруг меня раздался дружный хохот толпы. Когда с головы мужчины случайно свалится на улице шляпа, он почему-то становится предметом общего посмешища. Казалось бы, что тут смешного? Случайность, вот и все. Однако все находят такую случайность очень смешной. И это до такой степени въелось в плоть и кровь людей, что сам потерпевший чувствует себя смешным, Чуть не до позорности, если ветром снесет шляпу с его головы. При этом инциденте кровь стынет у него в жилах, а на обнаженной голове поднимаются дыбом волосы. И вот начинается бешеная охота за шляпой при усердном участии вашей собачки, вообразившей, что это игра для ее личной забавы. Во время этой охоты вы рискуете налететь на прогуливающихся дам опрокинуть колясочку с ребенком, сбив, кстати, с ног и няньку, ударить кого-нибудь ручкой зонтика, вообще произвести целую кутерьму и натворить массу бед. Прибавьте к этому хохот уличных мальчишек и зевак и их остроумные замечания, и вы получите полную картину удовольствия лишения головного убора среди публики. А о том, во что превращается в таких случаях сама шляпа, я уж умалчиваю. Но вернемся к погоде. Я хотел сказать, что в городе, за вычетом мартовских ветров, апрельских ливней и полного отсутствия в мае цветов, остается очень немного удовольствия. В деревне весна — упоительное, волшебное время года, а в огромных человеческих мастерских, называемых городами, она совсем не к месту. Что ей там делать, среди грохота и грязи этих мастерских? Как жаль видеть выползших из подвалов и чердаков уличных ребятишек, пытающихся играть среди тесных, затхлых дворов или на шумных грязных улицах. Несчастные пасынки судьбы, маленькие, ни в чем не повинные существа, никому не нужные, но тем не менее вступившие в жизнь, и ничего, кроме ее дурных сторон, невидящие с первого же дня своего появления на свет Божий. Они даже не похожи на настоящих детей. Настоящие дети — ясноглазые, краснощекие, веселые, со звонким смехом и резвыми движениями, а эти — бледные, со слезящимися, воспаленными глазами, забитые, угрюмые, и даже их смех только режет ухо своей хрипотой и грубостью. Как весна природы, так и весна жизни должны быть убаюкиваемы на лоне природы, чтобы находиться в естественных условиях и пышнее расцветать. В городе весна приносит нам только пронзительные холодные ветры, лишние туманы, сырость и слякоть. Если мы хотим видеть настоящую весну, радостное пробуждение отдыхавшей за зиму природы, мы должны искать ее среди оголенных осенних лесов росших вереском болот, среди молчаливых гор, среди лугов и полей, среди терновых изгородей. Только там и можем мы услышать ее мощное дыхание и наблюдать постепенное проявление всех ее дивных красот. Только там весна и развертывается пред нами во всей своей лучезарной прелести. Открытые пространства на земле, бегущие облака на небе, шелестящий ветер, чистый воздух. Все это бодрит, придает новую энергию, возбуждает новые надежды. В сиянии сельской весны сама жизнь кажется нам просторнее, привлекательнее, яснее и свободнее. Она представляется цветной лентой радуги, ведущей в сказочные края. Эти края мерещатся нам в серебристых расщелинах весенних облаков, мчающихся над необозримыми полями и лесами, и нам кажется, что сквозь них просвечивают неземные радости, ожидающие нас, когда мы покинем этот страждущий в собственных заблуждениях и ошибках мир. А ветер, проносящийся над нами, кажется нам несущим на своих мощных крыльях Небесные благоухания из страны наших упований. Странные нам самим непонятные мысли волнуют наши умы, Странные чувства будоражат наши сердца. Голоса каких-то незримых существ зовут нас к великим делам, и великим подвигом, но мы не понимаем этих голосов. Скрытые в недрах наших существ, отклики на них остаются для нас глухими и непонятными. Подобно детям, мы тянемся руками к свету, стремясь схватить, сами не знаем что. Все наши ощущения и желания в весенний день, на лоне природы, неопределенны, смутны, сбивчивы, но тем не менее сладостны. И это очень понятно. Все наши мысли и чувства, выходящие за пределы нашего тесного мирка, не могут быть иными, как смутными. Наши обыденные мысли, охватывающие только видимость, вполне ясны. Мы знаем, что дважды два-четыре, что когда мы голодны, то приятно поесть. Мысли же, идущие дальше этих пошлых истин не перевариваются нашим ограниченным и слабым мозгом. Наше близорукое зрение не в состоянии пронизывать седые туманы, окутывающие наш опоясанный временем остров жизни, а наш слабый слух еле-еле улавливает отдаленный рокот окружающего нас великого моря.